Синклер зажал уши руками. Горнопроходческие комбайны и отбойные молотки грохотали и ревели, вгрызаясь в красный базальт. Казалось, этот бедлам звуков разбудил глубинные внутренности планеты. Огромные плиты породы резали на части мощными вибропилами, создававшими ощутимые колебания почвы. Небольшая группа наблюдателей, в число которых входил и Синклер, оставаясь в безопасном удалении, — присматривала за ходом работ. Огромные установки, изготовленные из особо твердых сплавов металла и керамики, содрогались от бешеного напряжения, отбивая куски базальта и перемалывая их в щебень. Осветительная арматура дрожала, отбрасывая неровные блики на поверхности сводов и пола пещеры. В нос бил острый запах горячего машинного масла и озона. Синклер бросил нервный взгляд на низкий потолок, угрожающий нависший над ними. «Интересно, на какой глубине они сейчас находятся?» «Осталось совсем немного!» – прокричал Стаффа. «Что?» – на лице Синклера появилась недоуменная гримаса. Он жестом попросил главнокомандующего, стоявшего у самого завала, перегородившего взорванный туннель, подойти поближе. «Мне не слышно ни единого слова! И то, что ты говоришь!» Стаффа кивнул и пошел назад. Синклер повернулся и заметил Эдну, занявшую свое привычное место у него за спиной. Когда она успела? Когда они выходили на поверхность, эта девушка становилась почти такой же невыносимой, как Мхитшал. Наконец, проходчики пробили завал у боковой галереи, высота которой не превышала трех метров. Осталось совсем немного, повторил Стаффо, показывая на груды породы, перемалываемые шредерными механизмами. Я специально приказал тогда взорвать этот проход, чтобы реганцам не удалось найти его в случае, если бы они сумели вернуться. Вернуться? Стаффо искоса посмотрел на сына. В тот момент я полагал, что Тибальту наверняка захочется заполучить то, что осталось, или так обязательно сделала бы это. «А как обстоит дело с архивами? Когда прибывает команда по расконсервации? Завтра?» «Да. Хочешь, пойдем взглянем на галерею?» «Здесь нет ничего интересного». Синклер повернулся и пошел вперед по извилистому коридору. Выступы и неровности на поверхности стен наводили его на мысль о том, что он путешествует по какому-то гигантскому кишечнику. Лязг металла и дребезжание работающих механизмов становились глуше с каждым шагом. Свет распределялся ровно и ярко освещал базальтовые стены и потолки пещеры. Откуда берется энергия? Даже воздух здесь свежий, словно работают кондиционеры. «Энергию поставляет линия Мэгкома», – ответил Стафа, остановившись и сцепив руки за спиной. «Его мощности хватает на всю Макарту. Во время мятежа Брайан сильно перепугался. Электроэнергия отключилась, потому что были обрезаны линии связи. Когда ты приказал начать бомбардировку туннелей с орбиты, осветительная сеть тоже вышла из строя. Они подключили все линии к Макком. Вообще-то Сэдди считают, что эта установка использует энергию ядра планеты. Неистощимый источник. Его невозможно отключить. «Как ты себя чувствуешь, главнокомандующий? Скоро тебе придется решать, что делать со всем этим?» Стаффа нахмурился. «Да, у нас до сих пор нет ни единого представления, что делать дальше». «А что ты думаешь, Синклер?» «Не знаю. Хочу вначале посмотреть», – он пожал плечами. «Может быть, мы зря беспокоимся? Эта штуковина просто пошлет нас подальше и скажет, что у нее полно своих дел, а мы не лезли бы в чужие». После того, как Брайан вступал с ним в контакт, не думаю, что такой вариант возможен. Магистр считал, что в машине кроется злой дух. Синклер склонил голову на бок. «Подожди. Пока мы в своих предположениях не зашли слишком далеко, давай проанализируем все возможные ситуации. Эта машина – всего-навсего компьютер, пусть даже самый сложный и совершенный». «Правильно». «Машина, несмотря ни на что, остается машиной». Она не может двигаться и не может физически воздействовать на окружающий мир. Но она способна вести наблюдения, которые изменяют действительность на уровне квантовых частиц, и тем самым влияют на естественный ход событий. Синклер хмыкнул. «Но ведь она не может двигать камни, манипулировать материальным миром?» «Насколько мы знаем, нет». Тогда наше слабое место в том, что мы должны доверять ее инструкциям об устройстве жизни в собственной цивилизации. Именно в этом наше уязвимое место в отношениях с машиной. Да еще моя голова. Что, если защитный шлем окажется неэффективным? Если эта штука втянет в себя мой разум, в ее распоряжение окажется уйма информации явно неблагоприятной для многих, и она сможет использовать ее против людей. Ты заранее приписываешь Мэгком злобные намерения. Твои слова предполагают, что машина запрограммирована на то, чтобы вредить людям. Но даже если это и так, все равно машина не может соревноваться по интеллекту с человеком. Разве она сумеет осознать проблемы эвристического характера, если начнет действовать против нас? Синклер распростёр руки. Допустим, что она враждебна к людям, но тогда это проявится в каких-нибудь глупых приказах? Например, не выращивать зерновые для нашего поселения в следующем году? Она могла бы придумать что-нибудь похитрее. Перепрограммировать наши мощности по производству молочных продуктов. Включить добавки плутония в рацион кормления животных. Стаффа покачал головой. Проблема в том, что мы привыкли во всем полагаться на компьютеры. И передав всю систему введения коммуникатора МЭККОМ, мы утеряем действительный контроль. Он может умертвить нас, сделав, казалось бы, незначительную ошибку. Опять все упирается в твою эвристику. Машина теперь должна будет принимать решения и действовать в реальном мире. Даже если она будет думать только о нашем благе, сможет ли уловить разницу между транспортировкой керамических плиток и партией куриных яиц? Нам придется соблюдать крайнюю осторожность. Это разумеется, само собой. Стаффа замолчал и остановился перед завалом из камней, преграждавшим путь. Между верхушкой каменной кучи и сводом туннеля оставалось небольшое пространство. Было темно, и я спешил. Похоже, на этот раз у меня получилось не очень удачно. Не рассчитал. Мощность заряда. Несколько часов работы для вибролезвия, и путь будет расчищен. «Если хочешь, можно перебраться по верху, посмотреть, что там дальше». Синклер отрицательно покачал головой. «Нет, давай лучше обождем». При мысли о том, что придется ползти по тесной темной дыре с риском застрять там, у него по спине забегали мурашки. Внезапно в глубоких пустотах внутри горы установилась полная тишина. «Горные комбайны остановились», – сказала Эдна, надевая наушники электронного детектора звуков. «Очевидно, они прорубили путь». Стаффа кивнул. «Нам лучше вернуться». Положив руку на плечо отца, Синклер произнес: «Не принимай поспешных и необдуманных решений, главнокомандующий, ладно?» Стафф опустил глаза вниз, его лицо помрачнело. Я ничего не буду предпринимать до тех пор, пока не выясню, с чем мы имеем дело. Магистр Брайан лежал лицом вверх в своем антиграве, являясь пленником гравитационных полей. Без них его дряхлое сердце не смогло бы выдержать высокого давления и выполнять основную функцию – Насоса, обеспечивающего кровью каждую клеточку тела. Лёгкие, уставшие от трёхсотлетней работы были не в состоянии увеличивать и сокращать объем грудной клетки, обеспечивая ткани кислородом. Температура тела также вышла из-под контроля. Брайан умирал, став заложником технологии, позволявшей отдалить последний миг. Растянуть мучение. Заключение, в котором находилось его тело, стало тотальным, поскольку даже во сне он оставался пленником, пленником своих собственных грез. Ему было страшно в этой кромешной темноте. Он судорожно шарил в ней бессильными, хрупкими руками и не находил ничего, кроме плотного густого тумана. Как он не вглядывался, но не смог ничего увидеть, ни малейшего проблеска света, ни движения, никаких признаков жизни. Магистр задрожал от безграничного ужаса и попытался свернуться в клубок. Вдруг, по едва ощутимому колебанию воздуха, он почувствовал чье-то присутствие. Задыхаясь от страха, Брайан вновь принялся шарить руками перед собой. Прикосновение пальцев к лысому черепу на секунду успокоило его. «Нет, не может быть!» – вскрикнул Брайан, и по телу его опять прокатилась волна ужаса. В темноте вдруг загорелся пульсирующий красный свет. «Нет». Брайан обхватил руками голову, пытаясь защититься от надвигающейся опасности. «Я оставил тебя там, и у меня нет шлема. Он встал на четвереньки и, задыхаясь, пополз назад в темноту. Однако красный огонек вновь замерцал перед его глазами, зловеще окрашивая мрак. Брайан в ужасе повернул назад, и опять натолкнулся на красный свет. Он кое-как поднялся на ноги и побежал из последних сил, отчаянно взмахивая руками над головой в попытке отогнать, оторвать от себя щупальца, пронзившие его череп и бурившие мягкую ткань мозга. «Нет!» Брайан упал и заколотил себя кулаками по голове, словно таким способом надеялся избавиться от чужого присутствия в своем разуме. «Брайан...» «Правильная мысль. Истинный путь. Ответь мне, Брайан!» Грубый и властный голос машины чуть дрогнул и зазвучал с новой силой, громом отдаваясь внутри его черепа. «Отвечай мне, смертный!» «Я... Нет! Оставь меня в покое!» «Ваша цивилизация должна рухнуть!» «Нет, Повелитель, мы слушаем мы повинуемся!» У нас возникают только правильные мысли. Мы принадлежим истине. Брайан сел вниз. Его тело колотило безостановочная дрожь. «Ты ужёшь, Брайан. Говори со мной, человек. Дай мне понять твою ложь. Ты не спрячешься от меня. Я уничтожил тебя так же, как уничтожил Хайда. И так же я уничтожил вашу цивилизацию». «Нет, Повелитель, нет! Макком, я твой слуга!» «Ты лжец, Брайан! Главнокомандующий Ставфа Картерма, несмотря на все мои расчеты, все еще жив!» «Мы следовали твоим инструкциям до последней буквы, Великий!» «Ты переметнулся на его сторону, о гнусное лгущее человеческое существо!» Я мог бы раздавить тебя, Брайан, как насекомое. Вы, презренные смертные, уничтожаете вашу цивилизацию ложью. Посмотри на тела своих соплеменников, принесенные тобой в напрасную жертву. Вглядись пристальнее в их глаза. Ты обрек свой род на уничтожение, Брайан. Никогда больше в космосе не будет звучать человеческая речь. Повсюду будет царить тишина. Мертвая тишина. Вечная. И Нет, повелитель. Я... Мы действовали согласно нашей вере. Правильная мысль. Н наша мысль. Главнокомандующий. Раковый нарост на теле вашей цивилизации. Как любая угроза общественному спокойствию и согласию, Он должен быть выкорчеван с корнем, и только истинный путь залечит раны человечества. Я четко вижу все хитрости твоих коварных замыслов и интриг. Не существует никаких интриг. Я твой преданный слуга, о великий. Яркое пламя страха вновь стало пожирать Брайана. Когда контрольные щупальца машины протянулись и принялись сверлить его мозг. «Поверь, я служу только тебе!» «Тогда почему ты лжёшь? От меня ничего нельзя скрыть. Ты предал меня, Брайан. За предательство я убил Хайда. Один за другим вы умрете все. Кто-то погибнет на войне, а кто-то умрет от голода. Их крики слабым эхом отразятся от запретных границ». И на тебе будет лежать вечное проклятие ответственности за гибель человечества. Ты будешь жить с сознанием того, что кости людей гниют и разлагаются в вечной темноте по твоей вине. В твоих ушах будут вечно звучать их отчаянные просьбы и мольбы. Темнота смыкается вокруг вас все теснее и теснее. Ты чувствуешь это, Брайан, хладнокровно. безжалостно люди истребляют сами себя, делая продолжение рода человеческого невозможным. И скоро последнее дитя будет нащупывать охладевающими пальцами слабое тепло, которое называется жизнью. Но вместо этого почувствует лишь холодное дыхание смерти. Нет, прости меня, великий всемогущий повелитель. Я... «Ты недостойный негодяй, не оправдавший моего доверия, Брайан. Ты заслужил единственную награду. Смерть. Смерть! Смерть! Смерть!» Брайан закричал в ужасе, когда мощь машины обрушилась на его мозг, сжимая его невидимыми щупальцами, уничтожая душу. Темнота, темнее и чернее чернил абсолютной пустоты, наступала на его сознание, распыляя его по кусочкам. Неумолимый холод проникал в хрупкую плоть, вытесняя из нее остатки жизни. А леденящие душу крики в это время рвались наружу из миллионов глоток страдающих и погибающих вместе с ним людей. Страшный, могучий стон потряс вселенную. «Нет». «Благословенные боги, нет! Я вовсе не хотел этого! Помогите мне! Пожалуйста! Умоляю вас всеми святыми! Помогите мне!» Магистр, Магистр из-за сплошной завесы страха донесся знакомый голос. «Помогите мне!» «Магистр, Магистр проснитесь, проснитесь, это Никлас! В Вы в полной, полной безопасности!» Брайан вздрогнул, почувствовав прикосновение теплых рук. Стряхнув с себя последние видение кошмара, он уставился на встревоженные корее глаза Никласа. «Это был всего лишь сон, магистр. Все в порядке. Вы на борту СВ, и вам ничего не угрожает». Брайан открыл было рот, но слова застряли у него в горле. «Не волнуйтесь, все будет хорошо. Я позабочусь о том, чтобы ничто не нарушало ваш покой». Неклас ободряюще подмигнул ему. Усы командира Сэдди при этом забавно зашевелились. М «Машина... Макком. Удалось, наконец, прокаркать Брайну. «Во сне... Жуткий кошмар...» «Сейчас машина не может повредить вам...» Из глаз Брайана потекли слезы, рожденные облегчением в настоящем и страхом перед будущим. Никлас, ты должен пообещать мне. Что бы ни случилось, ты больше не позволишь им надевать этот шлем на мою голову. Никогда. Вам не придется больше носить этот шлем, магистр. Дай мне слово, Никлас. Слово командира Сэдди, что если они захотят надеть на меня шлем, ты... Ты сначала убьёшь меня. Магистр, я... «Поклянись!» «Твоё слово, Никлас!» «О, проклятые боги, поклянись мне в этом!» Никлас нахмурился и облизал пересохшие от волнения губы, затем кивнул. «Клянусь, магистр!» Задыхаясь, Брайан отвернулся. Усталость многотонной громадой навалилась на него. Он не слышал больше вопроса Никласа, пытавшегося продолжить разговор. «Не сейчас!» Он не мог говорить, не мог вынести тревоги в глазах Никласа. Машина убила мою душу. Из прошлого появлялись лица и выстраивались перед ним в ряд. Хайд, Бутларед, Ретт, Претор, Тиклот и другие. Все они уже мертвы, превратились в тленный прах. И со смертью каждого из них умирала маленькая частичка души магистра Брайана. Несколько минут спустя Никлас составил безрезультатные попытки заставить Брайана говорить и, пожав в расстройстве плечами, склонился над пультом управления систем жизнедеятельности и стал проверять показания приборов. Брайан уставился пустыми глазами на белую обшивку стен, окружавших его. Белые, мягкие как облака, в его памяти опять загремел металлический голос Маккомма: «Смерть! Смерть!» «Смерть!» «Я предал. Предал всех. Это моя вина, Хайд дружище!» Из туманного забытия вдруг всплыли когда-то невинные янтарные глаза Артефера, которые с почтением взирали на него. Он любил ее. Любил со страстностью, ставшей для него губительной. «Предал. Предал столько людей». Теперь с каждым ударом своего дряхлого сердца магистр Брайан продвигался все ближе и ближе к тарге, к машине и к кошмару, воспоминания о котором были еще слишком болезненными, чтобы их можно было проанализировать. С тяжелым вздохом Никлас склонился над щитком с приборами, чтобы проверить их показания. Пульс старого магистра вернулся к нормальному ритму, но процент содержания адреналина в крови снижался очень медленно. Впав в полудрёму, Брайан что-то шептал и постановал. Его страдания разрывали Никласу сердце. Молча он выскользнул из помещения, оставив старика в покое. Уже взявшись рукой за поручень трапа, Никлас не выдержал и оглянулся. Брайан слишком сильно переживал свою вину. Именно это, а вовсе не машина, сломало его. При мысли о мучениях магистра Никлас переполнился состраданием, каким ужасным будет для него возвращение на Таргу к Мэгкомму и Стаффе! Ведь он прекрасно понимает, что Верховный Главнокомандующий уже вынес свой приговор. «Откуда вы черпаете силу, магистр Брайан? Не знаю, хватило бы у меня храбрости и присутствия духа, окажись я в таком же положении».